25-е. Кразье. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 31 декабря 1847 год по 1 января 1848 год. Кразье и Фит Джеймс пустили с Эребуса на лед незадолго до полуночи. В кают-компании, бывшей каюте сэра Джона, было жутко холодно, но здесь, в ночи, холод набросился на них с лютой яростью неумолимого агрессора. За последние два часа поднялся легкий ветер, и повсюду вокруг факелы и трехногие жаровни, в скобках, Фит Джеймс предположил. Крозе к концу первого часа посидел над за бутылкой виски и согласился отпослать участникам каравана несколько мешков суглин и бочонок сырой нефти для открытых жаровен во избежание серьёзных обморожений. Шепели и трещали на стоградусном морозе. Два капитана разговаривали очень мало, погружённые каждый в свои печальные мысли. Дюжину раз их уединение нарушали. Лейтенант Ирвинг явился доложить, что возвращается со сменной вахты на трог. Лейтенант Ходшан явился сказать, что его вахта прибыла на карнавал. Другие офицеры в нелепых маскарадных костюмах несколько раз являлись доложить, что на самом карнавале все в порядке. Разные вахты и вахтенные офицеры Эребуса сменялись с дежурства и заступали на дежурство. Инженер мистер Грегори пришел сообщить, что они вполне могут потратить часть угля на жаровник. Поскольку оставшегося топлива всё равно хватит лишь на 2-3 часа движения корабля под паром, коли наступит мифическая оттепель. А потом удалился, чтобы распорядиться о доставке нескольких мешков угля к разноцветному парусинавому городу на льду, где буйное веселье продолжало набирать силу. Старый парусник мистер Мюррей, наряженный гробовщиком в маске черепа под высокой бобровой шапкой, Каковая маска не особо отличалась от его собственного исхудалого костистого лица. Извинился и спросил: "Можно ли взять два запасных кливера, чтобы сарудить ветровой щит подлинных жаровин?" Капитаны выслушивали доклады, давали свои разрешения, передавали приказы и рекомендации, не отвлекаясь от своих безрадостных мыслей на вейных виски. Где-то между 11 и полуночью они снова тепло укутались и спустились с корабля на лёд. когда Томас Джонсон и Эдмунд Хуарт, стюарды Каразеев и Джеймса, соответственно, вместе с лейтенантами Левконтом и Литтлом, в скобках, все четверо мужчин были в причудливых маскарадных нарядах, натянутых поверх толстых шинель и многочисленных поддевок под ними. Явились в кают-компанию сообщить, что медвежатина уже жарится вовсю и самые лучшие куски мяса оставлены для капитана, и не соблаговолят ли джентльмены присоединиться к праздничному ужину. Крази осознал, что очень пьян. Обычно он пил, не обнаруживая видимых признаков опьянения, и люди привыкли к тому, что от капитана всегда полностью контролирующего ситуацию, частенько пахнет спиртным. Но он не спал последние несколько ночей, и сейчас, выйдя на жгучий стоградусный мороз и шагая к освещённому факелами парусиновому лабиринту, сверкающему айсбергу и толпам причудливых фигур, Крази чувству Как виски горит у него в желудке и мозгу. Главное же ровнее находилось в белом зале. Два капитана прошли через ряд разноцветных покоев, не перемолвившись ни словом ни друг с другом, ни с какой-либо из многих десятков гротескных масок, мельтешивших вокруг. Миновав синий, пурпурный, зелёный и оранжевый залы, они вошли в белый. Кразе ясно видел, что почти все мужчины тоже сильно на веселе. Как же они умудрились на пица? На ничто. Приберегали для праздника свои порцы грога, припрятывали бортонское пиво, обычно подававшееся к ужину. Он знал, что они не взломали винную кладовую террора, поскольку поручил лейтенанту Литу проверить, целы ли там замки сегодня утром и ближе к вечеру. А винная кладовая Ребуса, благодаря сэру Джону, пустовала с самого начала плавания. Но мужчины каким-то образом крепко напились. Как моряк со сорокалетним стажем, начинавший службу простым юнгой, Крайзи знал, что изобретательность британского матроса, по крайней мере, в части изготовления, тайного хранения или добывания спирт-нова не знает границ. Огромные куски медвежатины, уложенные на металлическую решётку, жарились на открытом огне под наблюдением мистера Дигла и мистера Вола. Весело сверкающий золотым зубом лейтенант Левкон и другие офицеры и вестовые с обоих кораблей раздавали оловянные тарелки с дымящимся яством, выстроившимся в очередь мужчин. Запах жарищегося мяса кружил голову, и Крозе обнаружил, что у него текут слюнки, несмотря на все данные себе клятвы не принимать участие в карнавальном пиршестве. Очередь расступилась перед двумя капитанами. католический священники, французский придворный, эльфы, фей, нищие в пёстрых лохмотьях, мертвец в сафане, два римских легионера в красных плащах, чёрных масках и золотых нагрудных доспехах жестами пригласили фиджеймса и кразе преследовать в голову очереди и приветствовали проходивших мимо офицеров почт },тельными поклонами. Мистер Гиггл, накладные груди, наряженного китаянкой Кока, сейчас были спущены к поясу и колыхались там при каждом его движении. Самолично отрезал самый лучший кусок мяса для Кразье, а потом еще один для капитана Фит-Джеймса. Шипящее жаркое подавалось на повседневных оловянных тарелках, а не на лучшем фарфоре сэра Джона. Но Левконт выдал вновь прибывшим столовые приборы из офицерской столовой и белые льняные салфетки. Лейтенант Фейрхольм налил пиво в две кружки. «На таком холоде, джентльмены», — сказал Фейрхольм, — «нужно приноровиться пить раздельными быстрыми глотками, точно птица, чтобы губы не примерзли к кружке». Фи Джеймс и Кразье нашли место во главе задрапированного белым стола и уселись на стулья, услужливо отодвинутые для них по взвизгнувшему льду мистерам Фарам, грот матросовым старшиной, которому Кразье устроил строгий допрос несколько часов назад. Рядом с ними сидел мистер Бленки со своим коллегой, ледовым лоцманом мистером Рейдом, а также Эдвард Литтл с полдюжиной офицеров с Ребусом. Все четверо корабельных врачей расположились группой на другом конце белого стола. Кразье снял рукавицы, несколько раз согнул и разогнул замерзшие пальцы в шерстяных перчатках и осторожно попробовал мясо. стараясь не прикасаться губами к металлической вилке, жаркое из медвежатины обожгло язык. Тут он едва не рассмеялся в голос. Стоит содесятого градусный мороз, пар от дыхания висит перед ним облаком ледяных кристаллов, лицо спрятано глубоко в тоннель из шерстяных шарфов, шапок и ольского парика, а он только что обжёг язык. Он повторил попытку, на сей раз прожевав и проглотив кусок. Стейк вкуснее он в жизни не пробовал. Это удивило капитана. Много месяцев назад, когда они в последний раз ели свежую медвежатину, жареное мясо показалось прогорклым на вкус и запах. Люди тогда сильно отравились печенью и, возможно, ещё какими-то внутренними органами животного. Тогда они решили, что мясо белого медведя они станут есть только в самом крайнем случае. Если над ними нависнуто угроза голодной смерти, а теперь это пиршество, это роскошное пиршество. Всё вокруг него в белом зале и очевидно, за покрытыми парусиной бочками, сундуками и столами в соседних оранжевом и фиолетовом залах, с жадностью уплетали мясо. Смехи и болтовня счастливых людей с лёгкостью перекрывали и рёв огня в жаровне, и хлопанье парусины на вновь поднявшемся в ветру. Здесь в белом зале мало кто пользовался ножом и вилкой должным образом. Иные просто натыкали кусок мяса на вилку и рвали зубами, но большинство ели прямо руками в рукавицах. Со стороны казалось, будто сто пятьдесят изголодавшихся хищников с упоением пожирают свою добычу. Чем дольше Кразе ел, тем с большей жадностью. Фит Джеймс, Рейд, Бленки, Фар, Ходжсон и остальные. Даже Джонсон, стюарт капитана, сидевший за соседним столом с прочими стюартами, похожим, поглощали мясо с таким же смаком. Один из помощников мистера Дигла, наряжённый китайским младенцем, обходил столы, раскладывая на тарелки дымящиеся овощи со сковороды. Кразев видел железную печь с вильбота, с булькающими кастрюлями на ревущих горелках, когда вошёл. Но консервированные овощи, пусть замечательно горячие, казались просто безвкусными по сравнению с восхитительной свежей медвежатиной. Только положение начальника экспедиции не позволило Кразье протолкаться в начало очереди и потребовать добавки, когда он доел свой огромный стейк. Лицо Фи Джеймса полностью утратило прежнее рассеянное отстраненное выражение. Казалось, молодой командор готов взрыдаться от счастья. Внезапно, в тот момент, когда большинство мужчин уже управилось со своим мясом и принялись пить хмельное пиво, Пока оно не превратилось в лёд на морозе, персидский король, стоявший у входа в фиолетовый зал, начал крутить ручку музыкальной шкатулки. Бурные аплодисменты, оглушительное хлопанье толстых рукавиц раздались при первых же дребезжащих, бренчащих звуках изторгнутых примитивным аппаратом Многие ценители музыки на обеих кораблях жаловались на музыкальную шкатулку, мол, звучание вращающихся металлических дисков почти ничем не отличается от фальшивого голоса старой шарманки. Но эту мелодию все узнали мгновенно. Десятки человек поднялись на ноги, другие запели хором, выдыхая клубы пара, которые всплывали над головами в ярком свете факелов, проникающим сквозь белые парусиновые стены. Даже Кразее расплылся в идиотской ухмылке, когда слова первой строфы отразились эхом от громадного айсберга, нависающего над ними в морозной ночи. Когда Господь нас сотворил, откликнулись мы на призыв тех ангельских хоров, что мы поныне слышим во таре им. Капитан и Кразее Фиджемс встали на ноги и присоединились к хору голосов ревущих первый припев. Праву Британия морями нам вовек не быть рабами. Чистый тенор молодого Хочсанов взмыл ввысь, когда мужчины в шести из семи разноцветных парусиновых залов затянули вторую строфу. Нет народов на земле, что не никнут в кабале. Ты один в своей свободе побеждаешь по неволе. Смутно сознавая, что через два зала от белого при входе в синий возникло какое-то оживление. К разе запрокинул голову, неразгоряченные виски и жарким из медвежатины заревел вместе со своими людьми. «Правь, Британия, морями, нам вовек не быть рабами!» Мужчины в первых отсеках лабиринта продолжали петь, но теперь они еще и смеялись. Оживление там возрастало. Музыкальная шкатулка заиграла громче, и люди запели ещё громче, продолжая выводить слова третьей строфы. Красзя шеломлённо выторочил глаза при виде процессии, вступающей в белый зал. Ты возвысишься над всеми, невзирая на потери, крепкий как британский дуб, ты даёшь нам всем приют. Возглавлял процессию низенький человечек в гротескной адмиральской форме. Несоразмерно широкие эполеты выступали на 8 дюймов за плечи каратышки. Он был очень толстым, и он был без головы. Свою голову из папье-маше он нёс под левой мышкой. А ветху адмиральскую шляпу с плюмажем под правой. Кразие перестал петь, остальные продолжали. Прав Британия морями нам вовек не быть рабами. За безглавленным адмиралом, явно представляющим покойного сэра Джона Франклина, в скобках «Кто-то жестоко поплатится за столь дикую выходку», подумал Кразиев, сменило чудовище ростом 10 или 12 футов. У него было туловище, шерсть, клыки, треугольная голова и черные глаза арктического белого медведя. Но шло оно на задних лапах, И вроде превосходило медведя ростом и длинной передней конечностью. Оно шло деревянной походкой, точно заводная игрушка, сильно раскачивая верхней половиной туловища. Вперёс вгляд чёрный глаз в каждого, кому приближалось. Балтающиеся ступни передних лап, вяло свисающие вдоль тела, были больше головы любого изряженного. Это ваш великан, Менсон, внизу. Со смехом сказал второй помощник капитана Рэбуса, Чарльз Фридрих Дево, возвышая голос, чтобы перекрыть рёв хора, поющего следующий куплет. "А на плечах у него сидит ваш маленький помощник, канапатчик Ахики, кажется. Парням потребовалась целая ночь, чтобы сшить из двух медвежьих шкур одну. Тирану будет не под силу тебя срубить. Удар безсилен, так зеленей гори свободой, под ярко-синим небосводом". Десятки мужчин прошли процессии следом за гигантским медведем через белый зал в фиолетовом. Коразье стоял неподвижно, словно в буквальном смысле слова застыв на месте у праздничного белого стола. Наконец он повернул голову, чтобы посмотреть на Фит Джеймса. «Клянусь, я ничего не знал, Фрэнсис. Губы капитана Эребуса были белыми и очень тонкими». Белый зал начал пустеть, когда десятки ряженых потянулись следом за обезглавленным адмиралом и гигантским, медленно и неуклюже ступающим двуногим медведем в относительно темный фиолетовый зал, направляясь к черному. Пьяные голоса ревели вокруг Кразье. «Правь, Британия, морями, нам вовек не быть рабами!» Фит-Джеймс двинулся вслед за процессией фиолетовый покой. И Кразье двинулся за Фит-Джеймсом. За все годы пребывания в должности капитана террора ещё ни разу не оказывался в столь сложной ситуации. Он знал, что должен положить конец издевательскому пародийному представлению. Никакая флотская дисциплина не могла допустить фарса, в котором смерть начальника экспедиции становилась предметом глумления. Но одновременно понимал, что всё зашло уже слишком далеко, и сейчас просто присечь пение громким криком приказать всем снять костюмы и вернуться на корабли означало бы совершить поступок почти такой же нелепый и бессмысленный, как языческий ритуал, за которым Каразиен наблюдал с возрастающим гневом. Ты отныне правишь миром, где торговля процветает. Паруса твои туги, землю радугой искрепляют. Неуклюже сменяющее чудовище и сотня слишне мряженных не задержались надолго в фиолетовом зале. Когда Кразе вступил в ограниченное фиолетовыми стенами пространство, пламя факелов и треногих жаровин бешено плясало с северной стороны по русинова волабиринта, и сами паруса ходили волнами и хлопали на creпчающем ветру. Он увидел, как Менсон и Хики и поющая толпа на мгновение остановилась у входа в чёрный зал. Кразе с трудом подавил желание выкрикнуть: "Нет!" устраивать представление с карикатурной фигурой изображающей сара Джона и громадным существом в том зловещем чёрном зале с головой белого медведя и тикающими часами было настоящим кощунством но какую бы идиотскую финальную сцену не собирались разыграть там мужчины по крайней мере она станет последней на том и закончится второй большой венецианский карнавал необдуманно согласившись на проведение которого он совершил ошибку но дожидаться момента, когда пение закончится само собой, и зрители приготовятся наградить аплодисментами и пьяными одобрительными возгласами языческого мима, а потом прикажет всем снять маскарадные костюмы и отправить замёрзших и пьяных матросов обратно на корабли, но прикажет организаторам праздника снять парусиновые стены и такелажные снасти немедленно сегодня же ночью. Пусть даже ценой серьёзных обморожений Воощуряемый громкими возгласами, обезглавленный адмирал и раскачивающийся чудовищный медведь вошли в чёрный зал. Часы сэра Джона начали бить полночь. Толпа пречудливо наряженных моряков в хвосте процессии устремилась вперёд, движимая желанием поскорее проникнуть в зал и увидеть забавное представление: осторёвщики, крысы, единороги, мусорщики, пираты. Арабские принцы и египетские принцессы, гладиаторы, феи и прочие фантастические существа в первых рядах толпы начали упираться и пятиться назад, уже не уверенные, что хотят оказаться во мраке зловещего помещения с черными стенами и покрытым сажей и полом. К разе принялся проталкиваться через толпу, которая то подавалась вперед, то откатывала назад. Когда люди в первых рядах задерживались на пороге чёрного зала, не решаясь войти, теперь исполнены решимости, если не положить конец фарсу, не дожидаясь финальной сцены, то хотя бы ускорить развязку. Едва вступив в тёмное помещение вместе с двадцатью или тридцатью мужчинами, которые тоже на несколько мгновений задержались на пороге в скобках. Глаза привык к коллективному теню сразу. а покрытый сажей лед производил жуткое впечатление, разверстый под ногами бездну. Кразье почувствовал, как волна холодного воздуха ударила в лицо, словно кто-то открыл дверь в ледяной стене айсберга, возвышавшегося над парусиновым лабиринтом. Даже здесь ряженые продолжали петь, но по-настоящему мощный рев доносился из фиолетового зала, где волновалась и напирала вперед охваченная нетерпением толпа. правь Британия морями нам вовек не быть рабами кразе едва различал белое пятно медвежьей головы выступающее из ледяной стены на табееновыми часами они уже пробили шестой удар прозвучавший до жути громко в зловещей тьме и высокую белую фигуру чудовищного медведя сильно раскачивающейся из стороны в сторону Мэнсон и Хики явно с трудом удерживали равновесие в морозном мраке, где парусиновая стена ходила ходуном и яростно хлопала на ветру. Потом Крази увидел, что в помещении находится вторая огромная белая фигура. Она тоже стояла на задних лапах, но в самой глубине зала дальше, чем смутно белеющая во мгле чудовище Мэнсон и Хики. И она была гораздо крупнее и гораздо выше. Когда часы отбивали последние часы удара, по помещению раздался протяжный рёв. Свободу увенчает муза, ступив ногой в зелёный дол. Благословение союза мы укрепим своим трудом. Мужчины в чёрном зале уже перестали петь и теперь в панике проталкивались назад, встречая сопротивление напирающей толпы. Что происходит? спросил доктор Макдональд. в тусклом фиолетовом свете, падающем из-за поворота по русиновова лабиринта, Кразе узнал четырёх врачей, одинаково наряженных арлекинами, но сейчас оспущенными масками. Люди в чёрном зале завопили. Снова раздался жуткий рёв, подобно которому Френсис Радон Майрак Кразе не слышал никогда в жизни, и который казался бы более уместным в непроходимых доисторических джунглях, нежели в арктике XIX века. Рёв был таким низким, таким раскатистым и таким яростным, что капитану террора захотелось напустить в штаны прямо здесь, на стоградусном морозе. Более крупная из двух белых фигур бросилась вперёд. Ряженый истошно заорал, безуспешно пытаясь пробиться сквозь наседающую толпу любопытных. А потом стали разбегаться в темноте направо и налево, наталкиваясь на чёрные парусиновые стены. Кразея безоружный стоял на месте. Он почувствовал, как громадное существо проносится мимо в темноте. В нос ударил тяжелый запах несвежей крови. Гнилой смрад мертвичин. Принцессы и феи лихорадочно сбрасывали в темноте маскарадные костюмы и зимние шинели. Кидались на парусиновые стены, пытались достать ножи, спрятанные под многочисленными куртками и свитерами. К разе услышал тошнотворный смачный шлюпок. когда огромные руки или когтистые лапы обрушились на одного из ряженых. Раздался хруст, когда зубы длиннее человеческого пальца разгрызали череп или прокусили кость. Правь, Британия, морями, нам вовек не быть рабами. Обеновые часы пробили в последний двенадцатый раз. Наступил новый 1848 год. Мужчины, наконец, пропороли ножами черные стены, и взметенную ветром парусину мгновенно отнесло к пылающим факелам и жаровням на льду. Языки пламени взвились высоко вверх, и снасти текелажа почти сразу занялись огнем. Белое чудовище уже находилось в фиолетовом зале. Люди орали дурными голосами, разбегались в разные стороны, истерически выкрикивали проклятия, толкались, налетали друг на друга. Некоторые уже распарывали ножами по русиновой стене, чтобы не бежать по длинному лабиринту к выходу. И Кразье расставлял всех на своём пути, спеша поскорее унести отсюда ноги. Теперь уже полыхали обе стороны чёрного зала. Раздался дикий вопль. И мимо кразе пронёсся Орликин, чьи одежды, гольцкий парик и волосы грели сзади. К тому времени, когда кразе выбрался из обезумевшей толпы ряженых, стены фиолетового зала уже тоже занялись огнём. Осущество перешло в белый отсек. Капитан слышал пронзительный крик и десятков мужчин. Пёстрая волна людей, частично сбросивших маскарадные костюмы, катилась по лабиринту впереди жуткого призрака. Паутина искусно натянутых тросов, посредством которых плотнища по русины и вертикальные брусья каркаса крепились к громадному айсбергу, теперь тоже горела. Языки пламени чертили рунические письмена на фоне ревущего чёрного неба. 100-футовая ледяная гора отражала сцену пожара и кровавой бойни мириадами своих граней. Сами бруси, торчащие подобием рёбер вдоль пылающих стен чёрного, фиолетового, а теперь и белого зала, в тоже горели. За годы хранения на сухом воздухе арктической пустыни древесина потеряла всю влагу. Бруси вспыхивали как лучины. Крозия оставил всякую надежду взять ситуацию под контроль и бросился бежать, движимый единственным желанием выбраться из горящего лабиринта. Белый зал был полностью охвачен огнём. Языки пламени взвивались над белыми стенами, расстеленными на льду парусиновыми коврами, задрапированными банкетными столами, бочками, стульями и металлической жаровни мистера Дигла. Кто-то в своем паническом бегстве опрокинул музыкальную шкатулку и отблески огня плясали на каждом завитке искусно вырезанного узора, украшавшегося инструмент из дуба и бронзы. Кразе увидел стоящего там Фи Джеймса. единственного человека, не наряженного в маскарадный костюм и никуда не бегущего. Он схватил его за рукав. "Давайте, Джеймс, надо убираться отсюда". Командир Ребуса медленно повернул голову и посмотрел на старшего по званию офицера так, словно видел его впервые. Он снова улыбался слабой, рассеянной улыбкой, страшно действовавшей на нервы. Кразеев влепил ему пощёчину. "Пошевелитесь же!" Волоча за собой, пребывающего в сомном булическом трансе Фит-Джеймса, Кразе пробежал через горящий белый зал, потом через следующий, Стены которого теперь пламенели оранжевым, скорее благодаря огню, нежели краске, А потом влетел в зеленый. Лабиринт казался бесконечным. Там и сям на льду лежали стонущие участники маскарада. Некоторые в разодранных, растерзанных одеждах, один мужчина голый и обгорелый, Но другие моряки останавливались, чтобы помочь им встать, увлекали за собой к выходу. Лед под ногами, там, где не горели парусиновые ковры, был усыпан клочьями маскарадных костюмов и зимних шанелей. В большинстве своем горящими или готовыми загореться. «Пошевеливайтесь!» — повторил Кразьев, волоча за собой спотыкающегося Фи Джеймса. На льду лежал без чувств парень, молодой Джордж Чемберс с Эребуса, служивший юнгой. Несмотря на свой возраст, двадцать один год, и бивший в барабан во время первых похорон на льду, и, похоже, никто не обращал на него внимания. Крази отпустил Фи Джеймса буквально на несколько секунд, чтобы поднять и взвалить на плечо Чемберса, а потом снова схватил второго капитана за рукав и бросился бежать как раз в тот момент, когда языки пламени по обеим сторонам от них взметнулись к такелажу над головой. Крази услышал оглушительное шипение позади. Решив, что чудовищное существо во всей этой суматохе оказалось у него за спиной, возможно, проламывается внизу сквозь толщу льда, Кразьер резко повернулся кругом, готовый отбиваться от него единственным свободным кулаком. Громадный айсберг шипел и потрескивал от жара. Тяжёлые куски льда откалывались от него, с грохотом падали вниз и тоже громко шипели в гигантском огненном котле. который совсем недавно был по русиновым лабиринтам при виде этого зрелища грозиена миг застыл на месте обмерев от восторга бесчисленной грани ледяной горы сверкающей от блисков и пожара порождали в воображении образ таетажного волшебного замка залит о вас лепительным светом в тот момент он понимал что никогда больше не увидит ничего подобного френсис Пробормотал капитан Джеймс Фиджис: "Надо убираться отсюда". Стены зелёного зала уже рушились, но огонь лишь быстрее распространялся по льду. Стремительные языки пламени уже добежали до последних двух отсеков лабиринта. Прикрыв лицо свободной рукой, Крозе бросился сквозь огонь, криками подгоняя последних участников маскарада, бегущих впереди. Он промчался через горящий пурпурный зал. Ворвался в синий, тоже полыхающий вовсю. Северо-западный ветер теперь взвывал на все лады, Присоединяясь к истошным воплям мужчин, Реву огня и шипенью льда. И длинные языки пламени метались, Бесновались на выходе из лабиринта, Вставая на пути сплошной огненной стеной. Группа из дюжины мужчин, Некоторые все еще оставались в изодранных маскарадных костюмах, Остановились перед ней. Вперед! проревел Кразье самым своим грозным и повелительным голосом, подобным рёву тайфуна. Вперёд смотрящий, на салинге Грот Мачты, на высоте 200 футов над палубой, ясно услышал бы такую команду при урагане в ветре и сорокафутовых волнах, грохочущих вокруг. Мужчины вздрогнули, разом козырнули и бросились сквозь огонь. Кразье последовал за ними. а прежнему таща Чемберсона на правом плече, а левой рукой волоча за собой фиджеймса, теперь бежавшего по резьве, оказавшись на рубеже в дымящемся, обжигающе горячем плаще, кразе продолжал бежать, встречая на пути некоторых из дюжен мужчин, разбегавшихся в ночи в разные стороны. Капитан не видел среди людей чудовищного существа, но толком разглядеть что-либо в такой неразберихе не представлялось возможным. даже при свете бушующего огня, озряющего все в радиусе 500 футов. И он был главным образом занят тем, что кричал на своих офицеров и пытался найти место, куда положить по-прежнему находившегося в беспамятстве Джорджа Чемберса, когда, наконец, остановился. Внезапно раздался частый треск мушкетных выстрелов. «Невероятно!» Уму непостижимо, возмутительно, но четыре морских пехотинца, растянувшиеся цепочкой сразу за границей освещенного пространства, встали на одно колено и открыли стрельбу по бегущим толпам, охваченных паникой людей. Отпустив Фит Джеймса, Крозе бросился вперед, встал на линии огня и замахал руками. Мушкетные пули, выпущенные с последним залпом, просвистели у него над головой. Прекратите огонь, чёрт вас побере. Сержант Дазен, я разжалую вас в рядовые за это и повешу, коли вы не прекратите чёртову польку немедленно. Стрельба прекратилась. Морские пехотинцы подбежали к разье. Тозер или ещё кто-то прокричал, что белое чудовище находилось там среди людей. Они видели силуэт на фоне огня. Оно держало в зубах человека. Кразея пропустил слова мимо ушей, продолжая кричать и собирать матросов с собой к кораблей в группы вокруг себя, отсылая поколеченных или получивших сильные ожоги мужчин на ребус. Капитан искал своих офицеров, офицеров Фиджемса, кого-нибудь, кому он мог бы отдать приказ, который надлежало передать группам людей в панике убегающих через скопление сираков и тросной гряды в завывающую арктическую тьму. И если они не вернутся, Они там замёрзнут до смерти или станут добычей жуткого зверя. Ни о каком возвращении на террор не может идти речи, пока они не отогреются в жилой палубе Ребуса. Но сначала Кразье должен успокоить своих людей, организовать и отправить вытаскивать раненных и тела погибших из горящих руин карнавального лабиринта. Он нашёл только помощника капитана Сребуса и своего второго лейтенанта Хохтштена. Но потом из клубов дыма и пара выступил лейтенант Литл. Лёд вокруг бушующего огня растаял на несколько дюймов. И теперь над замершим морем и лесом Сираков висел густой туман. Неловко отдал честь обмороженной рукой и доложил о своей готовности выполнять служебные обязанности. С появлением Литла к разе стало легче призывать матросов к порядку, отправить всех к ребусу и начинать подсчитывать потери. Он приказал морским пехотинцам перезарядить мушкеты и встать с заградительной цепью между толпой еле живых от усталости, боли и страха людей, собирающихся у Эребуса и по-прежнему ревущим огненным адом. — Боже мой! — проговорил доктор Гарри Гуцер, который стоял рядом, стаскивая с себя зимний плащ и шинель. — Да здесь просто жарко от огня! Что верно, то верно, сказал Кразим, чувствуя выступающее на лице и теле испарение. Температура воздуха вокруг горящего лабиринта поднялась градусов на 150, не если не больше. Он пролаял, обращаясь к Гуцу: "Вступайте к лейтенанту Хочсом, ну и скажите, чтобы он выяснил, каков счёт от мясника и сообщил вам цифры. Оттащите остальных врачей и устройте в компании сэр Джона Лазари". Такой, какой вас врачей учили устраивать в случае боевых действий на море. Я не хочу, чтобы мертвые оставались на льду. Эта тварь по-прежнему шатается где-то поблизости. Поэтому прикажите матросам отнести тела в Форд Пик. Я проверю вас через сорок минут. Приготовьте мне полный список погибших. Есть, капитан? — окликнулся Гуцер. Схватив свою верхнюю одежду, врач бросился к Эребусу искать лейтенанта Ходжсона. По русинам, такелаш, стоки каркаса, маскарадные костюмы, столы, бачонки и прочие предметы в постановке в пылающем аду, который совсем недавно был семицветным лабиринтом, продолжали гореть всю ночь и всё следующее утро до самого полудня.